Губернантка. Маня, своей двоюродной сестрой Генриеттой Михайловской. Десятая декабря тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. Доброе утро, Генриетта. Со времени нашей разлуки я веду жизнь пленницы. Как тебе известно, я взяла место в семье адвоката Б. Не пожелаю излишнему моему врагу жить в таком оду. Мои отношения с самой Б. Конфидентов сделали их такими натянутыми, что я не вынесла и всё ей бы сказала. А так как и она была в таком же восторге от меня, как я от неё, то мы оплечно поняли друг друга. Их дом принадлежит к числу тех богатых домов, где при гостях говорят по-французски, языком французских трубачейств, где по щепям платят раз в полгода, но вместе с тем брата деньги на ветер и при этом с каредной экономят керосин для ламп. Имеет пять человек прислуги, играет в либерализу, а на самом деле в доме царит бесприветная тупость. Приперно подклащённое благословее заливает всех, не оставляя на ближнем ни одной сухой нитки. Ждёт я постигла лучше, каков род человеческий. Я узнала, что личности, описанные в романах, существуют и в действительности, а также то, что нельзя иметь дела с крюгней. испорченными своим богатством. Картина беспощадная, написанная человеком, чёрдым в злобе, она показывает, какой ещё наивной была Маня и сколько оставалось в ней людей. В хребный угод в полвкую богатую семью, она рассчитывала там найти благодушных родителей и милых деток. Она была готова привязаться к ним, полюбить их. И какое жестокое разочарование. Пиф моя этой молодой наставницы дают нам вознагранить ковринным потянь, а ценить превосходство окружения своей семьи, к которым она только что рассталась. Конечно, и в своём кругу интеллигенции Мане приходилось встречать ничтожных личностей, но даже среди них она не замечала душевной низости, корысти, отсутствия чувства чести. У себя дома ни одно грубое или дурное слово не доходило никогда до её слуха. Именно их споры, лживые исходы привели бы в кладовки хвужи, всякий раз, когда Маня сталкивается с глупостью, мелочностью и вульгарностью, мы видим в плане Земляна вот мужчина. Высокие духовные качества у спутников маньи юноши. Их яркая умственная культура позволяет найти ответ на одну загадку. Почему вокругжейщей Маню не венитель в ней ещё раньше её призвание? Ее особох бирования, отчего не послали ее в Париж учиться, а допустили взять место гувернантки среди исключительно развитых личностей, рядом с тремя молодыми людьми, получавшими один за другим дипломы и медали, такими же блестящими, честолюбивыми, горячими в работе, как и сама Мань, будущая Мари Кюри не казалась исключением. Другое дело в среди ограниченных людей. Тем бы три дерева мне трад дают так и безна, звают удобрение, толки. Здесь же растут под одной кровлей Йозеф Броня, Эля, Маня, все наделённые большими способностями и знаниями. Вот почему некоторые не молодёжь этой семьи не разглядели в одном из молодых её членов проявление большого, особого ума. Никто ещё не замечает, что Маня человек другого склада, не такого, как её брат и сёстры. Да об этом она не подозревала и сама. Сравнивая себя со своими близкими, Маня по скромности склонна к самомнению. Но когда новая профессия вводит Маню в буржуазные семейства, то превосходство ее бросается в глаза. Это понимает даже сама Маня. Молодая девушка не ставит ни во что превосходство по родородности и по богатству, но гордится своей семьей и воспитанием. Первых же оттенков, какие она даёт своим хозяевам, проглядывает временами призрачное отношение к ним и невинная гордость. Из своего первого опыта Мани извлекала не только философский взгляд на человеческий род и на людей, испорченных своим богатством. Она поняла, что её план, изложенный недавно брони, требует серьёзных изменений. Принимая место в родном городе, Мани надела и выработать значительную сумму на денег, и вместе с тем не обрекать себя на тяжкое изгнание. Для новоиспечённой наставницы остаться жить в Варшаве являлось облегчением её тяжёлого труда. Это значило жить при вера одного очага, иметь возможность каждый день поговорить хотя бы минутку с отцом, поддерживать связь с друзьями по военному университету, а может быть, кто знает, и продолжать своё образование на вечерних курсах. Но одна гонка выдывает другую. Нельзя жертвовать собой наполовину. Жребий их бледной юной мании оказывается ещё недостаточно суровым. Она зарабатывает не столько, сколько нужно, а тратит слишком много. Полученные за уроки деньги расходуются по мелочам на ежедневные покупки, и в конце месяца остаток заработка выражается ничтожной суммой. А мне же тем надо быть готовой поддержать Броню, которая уехала вместе с Марией Раковской в Париж и живёт в Латинском квартале очень бедно. Кроме того, брифится отставка самого Складовского. Очень скоро их перекуп она набецепомы. Как тут быть? Манее долго находится в раздумье. Недели 2-3 тому назад ей предлагали хорошо оплачиваемое место в Атьеск. Она принимает его. Это скачок вниз вверх. Придётся на целые годы покинуть близких, дорогих людей, жить в полном одиночестве. Что делать? Жалованье там больше, а тратить деньги в этой дотеренной глуши не на что. Я так люблю жить на свежем воздухе, утешала Фиби Маль. Как это я не подумала об этом раньше. О принятом решении она сообщает своей родственнице Я буду на долге вешенства свободы, так как решила после некоторых колебаний взять место в деревне плотской губернии за платой 500 рублей в год, начиная с 1 января. То самое место, которое мне предложили не так давно и которое я упустила. Хозяева недовольны нынешней гувернанткой и хотят меня. Впрочем, ведь возможно, что я им не понравлюсь точно так же, как и прежде. Первое января тысяча восемьсот восемьдесят шестого года. Угрюмое, морозное утро, день отъезда, одна из тяжких дат в жизни Мань. Она бодро прощается с отцом, еще раз записывает ему свой адрес, Мариискладовской, господина и госпоже З.В.Щоки через Шахниц. Маня садится в вагон. Еще одну минуту она видит отца, успевает ему улыбнуться. И затем сразу её охватывает неведомый гнёт одиночества. Одна. Первый раз в жизни так пен одна. Внезапный страх охватывает этого восемнадцатилетнего ребёнка. Еде в поезде, мчавшим её к какому-то чужому дому, маня трепещет от робости и страха. Что будет, если новые хозяева окажутся похожими на предыдущих? А вдруг старик Складовский заболеет в ее отсутствие? Десятки мучительных вопросов осаждают девочку, в то время как притулившись у вагонного окошка, она смотрит на присвете улыбавшегося дня на сонные снежные долины и утирает кулечком набегающие слезы. Три часа в вагоне, а затем еще четыре на лошадях. Муж и жена В. управляют имениями князей Чарторижских. Иван арендует часть их владений в 100 км к северу от Варшавы. Поъехав к деревням дома, в морозной комнате, разбитой усталостью, маленький крафтсон видит высокую фигуру хозяина, бесстрастное лицо его жены и устремлённые на неё настойчивый взгляд детей, с горящих от любопытства. На станницу встречают любезными словами и горячим чаем. Хозяйка дома ведет Маню на второй этаж в отведенную ей комнату и побеседовав несколько минут, оставляет девушку одну в обществе ее жалких чемоданов. Третье февраля 1886 года Маня пишет своей двоюродной сестре Генретте: за то го месяц, как я живу у нее, время достаточное, чтобы привыкнуть к новому месту. Мы отличные люди. Со старшей дочерью Бронкой у меня завязались дружеские отношения, которые способствуют приятности моей сдешней жизни. Что касается моей ученицы Анви, которая исполнится скоро десять лет, то это ребенок послушный, но избалованный и беспорядочный. Но в конце концов нельзя же требовать совершенства. В этой местности все бездельничают, думают только об удовольствиях, а так как наша семья держится несколько в стороне от этих хороводников, то являются три чьи выйгрыцы. Представьте себе, что через неделю после моего прибытия обо мне говорили уже неодобрительно, и только потому, что я ещё в недное никого отказалась ехать на бал в Карвоч. Центр все здесь них третит. Мне не пришлось жалеть об этом, так как мои хозяева вернулись с бала лишь в час дня. Я была рада, что избегла такого испытания, да и что в то время, когда я чувствовала себя далеко не совсем здоровой. В рождественский сочельник Состоялся у нас бал. Я очень развлекалась, наблюдая за гостями, достойными карандаша какого-нибудь карикатуриста. Молодыш весьма интересен, барышни это бесплодные гусиные, и открывают рот только тогда, когда из грамотными усилиями их вынуждают говорить. Провидины на бывают и другие, более умные и развитые, но ну, пока нет бронка дочь моих хозей, представляется мне редкой жемчужиной и по твоему здравому уму, И по твоим взглядам ножим. Я дня таю 7 часов в день. 4 часа с Анди и Трис Бронкой. Немножко много, но что поделаешь? Комната моя наверху, большая, тихое, приятная. Детей у меня целая куча. Три сына в Варшаве, один в университете, два в пансионе. Донна Бронка в 17 лет, Анля 10 лет, Дать 3 лет и Маричка, малютка 6 месяцев. Так всё очень забавно. Я не сказал ему, что Бог везде. Втай в выражении некоторой тревоги на лице спрашивает: "А он меня не схватит, не укусит?" Вообще он потешает нас неимоверно. Маня прерывает своё писание, кладя перо на письменный стол, придвинутый к самому окну, и не боясь холода, выходит на балкон. Ветр, открывающийся с балкона, ещё способен вызывать у неё смех. Раньше не вмишно, когда ты отправляешь в одинокую лысатьбу, воображаешь себе деревенский пейзаж: луга, леса, а вместо этого, открыв впервые своё окно, видишь высокую фабричную трубу, которая ледёт тебе в глаза и заволакивает небо грязной сажей, изрыгая чёрный столб дыма. Кругом на несколько километров ни лесочка, ни лужочка. Вид де свёлкла и свёлкла, Только однообразные свекловичные поля. Поосенью вся эта бледная, землистая свеклорица наваливается на телеги, запряжённые волами, и пехим ходом блачеится на сахарный завод. Только для этого завода работают крестьяне: еюют, полиют и копают свёклу. Только вокруг этих тоскливых кирпично-красных зданий жмутся хаты маленькой деревни Красенечи. Даже река в тенареце робой завода бежит к нему прозрачными струями, а от него уходит грязный, покрытый какой-то мутной, липкой пены. Там господин З, известный агроном, знаком с новой техникой. Господин З владеет большей частью акций этого завода. В доме З, как и в других домах, главным предметом заботы рездгалоров является завод. Ни в чём нет даже признака чего-нибудь величественного. Даже завод при всём своём размере, предприятия потребтайные, таких как он в уезде целые десятки. Самопоселки щуки, небольшое, всего 200 гектаров. Для этих мест пустяк. Имеют вызе богато, но не очень. Их дом по виду и укладу, конечно, лучше соседних ферм. Однако же, при всём желании его не надарёшь дамкам. Вернее говоря, это спиромодная дача, вроде большого одноэтажного барака с двускатной крышей, нависшей над тускло-белыми оштукатуренными стенами, с беседками из дикого винограда и с плоскоственными верандами, где дуют сквозняки. Есть только одна уступка красоте — небольшой парк перед домом, летом, по-видимому, очень милый, благодаря лужайкам, кустарнику и площадке для крокета. Ограждённый ровно под прижжёнными ясеньями. По другую сторону за домом разбит фруктовый сад. За ним виднется четыре красные крыши на дамбарам, конюшнями на вторах лошадей и скотными дворами на шеф десятка коров. А дальше до самого горизонта тянутся глинистые средилоричные поля. Ну что ж, я лотрах не так уж плохо думает Маня затворяет своё окно. Завод, конечно, некрасив, но благодаря ему эта провинциальная дыра немного оживленнее других. Всё время люди то приезжают из Варшавы, то возвращаются в неё. На самом заводе есть небольшой кружок из инженеров, управляющих. Кружок не неприятный. Там можно брать на прочтение журналы, книги. У госпожи завода характер квирный, но женщина она не злая. Если она обращается с гувернанткой, то и со мной. Мистика деликатна. То происходит это несомненно, потому что она сама бывшая гувернантка, которой к литком рана повидло в жизни. Муж её очаровательный мужчина. Старшая дочь просто ангел, а остальные дети снусны. Я должна чувствовать себя счастливой. Согрев руки у громадной печи, занимающей целый простенок от потолка до пола, маня опять садится писать письма, пока повелительный зов снизу, панна Мария, вы вритц сквозь дверь, что гувернантка нужна твоим хозяевам. Маленькая одинокая девushka пишет много писем хотя бы для того, чтобы получать ответы и узнавать вер shotки новости. По мере того, как вялые чередой идут недели, месяцы, манер рассказывает блитки на твоей жизни, а гелина юнницы, которые приходят и выполняют свои скромные обязанности и и бывают в обществе и принимать участие в неи бездежных развлечениях. Она пишет своему отцу, дорогой Брони, и Юзефу, и Эли, пишет своей гинекологической подруге Каве к Шеборты. Уве иненна это вышит для дамуш во Львове и живущих в деревне невидимой полителисткой. Пожелает ей процтаны значительные мысли, твоей кручины и надежды. Письмо от 5 апреля 1886 года. Манится от Пет Генреетт. Я живу так, как обычно живут люди в моём положении. даю уроки, немного читаю, но и это не всегда возможно, так как прибытие новых гостей все время нарушает нормальный распорядок жизни. Иногда это сильно раздражает меня, потому что Анже принадлежит к числу тех детей, которые с восторгом пользуются всяким отрывом от занятий, и в таких случаях ее уже ничем не образуешь. Сегодня мы с ней опять повздорили из-за того, что ей не хотелось вставать с постели в обычный час. В конце концов Мне пришлось взять её за руку и тащить в кровать. Я это сделала спокойно, но внутри меня всё кипело. Ты не можешь себе представить, чего мне стоят такие мелочи. От одной нелепости, как это я делаю больной на несколько часов. Но я должна была поставить на взвод. Какие разговоры в обществе? Плетни, сплетни и ещё раз сплетни. Темы об осуждении, соседи, балы, вечеринки и тому подобное. Если взять пантываяное искусство, то лучше танцовщиц, чем верхние девицы. Ещё придётся поискать, и где-нибудь не близко. Они танцуют сорестерке. Впрочем, они не плохие как люди. Есть даже умные, но вот питание не развивало их умственных способностей. А верхние бессмысленные и беспрестанные увеселения рационы даны от природы ум Так выкасает там молодых людей, то среди них немного милых, а ещё меньше умных. Для них и для девид такие слова, как позитивизм, рабочий вопрос и тому подобные, кажутся подлинным страшильщием. Да и то, если предположить в виде исключения, что кто-нибудь из них слышал их раньше. Все их творчество по сравнению с другими можно назвать культурным. Сам век их экстрамодный, но умный и симпатичный. Врамо их лиши. Его супруга реже на него живчiveа, но если уметь к ней подойти, она бывает милой. Меня мне думает, она любит. Если бы ты видела, до какой степени я веду себя примерно. Каждое воскресенье и каждый праздник хожу в церковь. Не разу не дославший на простую или главную бодь, чтобы остаться дома. Никогда не говорю об высшем образовании для женщин. Лапхи в своих высказываниях соблюдаю сдержанность, требуемую тем положением, какое я занимаю в доме. Покальные каникулы приеду на несколько дней в Варшаву. При одной мысль об этом вся моя душа трепещет от радости, и я с большим трудом удерживаюсь, чтобы не закричать от счастья. Маме напрасно пишет периодически о своём примерном поведении. Такая смелая и своеобразная личность, как она, не может долго жить условной жизнью. Позитивная идеалистка в ней остается неизменной. Ей хочется теперь же быть полезной и начать борьбу. Каждый день на грязных дорогах ей попадаются крестьянские девочки и мальчики, бедно одетые, со зорным выражением лица под шапкой и волос цвета пакли. И вот у Мане зарождается план действий. Почему бы ей не осуществить хотя бы в хёлках в этом маленьком мирке свои передовые наветные мечты. В прошлом году она мечтала просвещать народ. Какой прекрасный случай. В деревне быться пло ребят безграмотных. Ел же не многих, кто ходит в школу, учит русской грамоты. Как было бы хорошо организовать для них тайные уроки польской грамоты. раскрыть юному маму красоту родного языка родной истории. Маня делится этой мыслью со своей старшей ученицей. Бронка тоже соглашается и обещает помогать. Желая умерить её пыл, Маня говорит: "Обдумай ты это хорошенько. Если донесёт на нас, то нам грозит Сибирь. Но ничто так не здорово, как храбры". Взгляд Бронки выражает пылкую готовность и решимость. Остаётся получить согласие главы семьи и приступить к делу. Маня Генретти, 3 сентября 1886 года. На лето я могла бы получить отпуск, но не знала куда ехать, поэтому осталась в Щуках. Мне не хотелось тратить деньги на поездку в Карпаты. У меня много часов занимают уроки санги. И нет бронки. Ежедневно я занимаюсь по часу с сыном сдёржной работой, подготавливая его в школу. Кроме того, мы с Бронкой по 2 часа в день даём уроки крестьянским детям. У нас 10 учеников, своего рода маленький класс. Учатся с большой охотой, а всё-таки нам временами бывает трудно. Утешает меня то, что наши достижения мало-помалу растут и даже очень быстро. Таким образом, дни у меня достаточно заполнены, Отверь того немного занимаюсь и собственным образованием. В декабре 1886 года Маня пишет всё той же Генрете: Число моих учеников доходит до 18. Само собой разумеется, они приходят не все вместе, иначе я не могла бы справиться. Но даже и при таком порядке у меня уходит на занятия их два чита в день. По средам и субботам я занимаюсь с ними дольше. Часов пять без перерыва. Это возможно только потому, что моя комната на втором этаже имеет отдельный выход на чёрную лестницу во двор. А поскольку это работы не мешает мне выполнять мои обязанности по отношению к хозяевам, то она никого не беспокоит. Многие рады и утешение дают мне эти ребятишки. Таким образом, мне недостаточно спрашивать уроки у Анны, утаскивать за чистенью бронку. И не давать засыпать над учебниками Юлику, который приехал из Варшавы и пору친 Мане. Покончив с капитальными обеденными, мо restrictionная девушка входит к твою комнату и ждёт, когда на лестнице раздастся топот башмачков и хлёбы не босых ножек по ступенькам, извещая Маню о приходе её учеников. Маня добыла простой сосновый стол и стулья. На свои деньги она купила тоненькие тетрадки и ручки. такие непослушные и закаченные в пальчиках. Когда в большой, просто выбеленной комнате набиралось 7-8 ребятишек, то при тот тве обоих учительниц, Мани и Бронки, оказывалось далеко не лишним, чтобы поддерживать порядок, и воручат из отчаянного положения тех учеников, которые пыхтя и тяжко вздыхая, не могут разобрать какое-нибудь трудное слово. Эти сыновья и дочери приплоги заводских рабочих-арендаторов Не все опрятные и чисто вымытые, некоторые невнимательные, упрямые, но в глазах большинства светится наивное и страстное желание совершить невероятный подвиг, одолеть грамоту. И когда эта скромная цель достигнута, когда черные буквы на белой бумаге вдруг приобретают определенный смысл, и деревенские ребята самодовольно торжествуют. А их безграмотные родители, которые иногда бывают на уроках, приходят в состояние восторженного изумления, у мани сердце сжимается от боли. Она думает об этой нюде, вытворяемой из жажды знания, о дыраваниях, которые быть может таятся в этих неотёсанных созданиях, и чувствует себя такой слабой, такой беспомощной перед бездной невежества.